Тогда вы сможете предстать перед ними вашим подаренным быть, вы сможете отбросить все ваше притворство. Наше воспитание лишает ума целостности. Мы должны показывать лицо обществу, толпе, миру. Не нужно, чтобы это было ваше подлинное лицо. На самом деле, это не должно быть вашим подлинным лицом. Вы должны демонстрировать такое лицо, которое людям нравится, которое люди ценят, которое будет приемлемо для них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 Другие же лелеяли, что себя живущими.